шестнадцать конец света зима приходит проснувшись я понимаю что лежу в комнате на кровати вдыхаю знакомый запах простыней это моя постель и моя комната Но кажется, что-то не совсем так, как прежде. Словно то, что я вижу, восстановлено из моей памяти. Да пятен на потолке и царапин на штукатурке. Я вижу, как за окном идет дождь, резкие, почти ледяные струи хлещут по стылой земле. Я слышу грохот дождя по крышам и пространство словно искривляется. Иногда кажется, будто гремит прямо над духом, а иногда чуть не за километр от меня. У окна я вижу полковника. Держа осанку, старик недвижно сидит на стуле и смотрит на дождь за окном. Уж не знаю, что он там разглядывает. Дождь это просто дождь, стучит по крыше, падает на землю и наполняет водой реку. Я хочу потрогать лицо, но руки не слушаются. Все тело, будто налилось свинцом. Хочу сказать об этом полковнику, но не могу произнести ни слова. Воздух в легких сгустился и не выходит наружу. Меня словно парализовало. И только глаза ещё различают дождь на улице и стариково окна. Я не помню, что случилось и что со мной. Как только пытаюсь вспомнить, голова раскалывается от боли. «Зима», — говорит старик и постукивает пальцем по стеклу. «Вот она и пришла. Теперь ты понял, как это страшно?» Я чуть заметно киваю. «Да, всё верно». Зимняя стена повредила мои рассудок и тело. Я выбрался из леса, дополз до библиотеки, и чьи-то волосы коснулись моей щеки. Домой тебя притащило библиотекаршам. Страшь ей помог. Ты весь горел. Пот из тебя сошло, наверное, целое ведро. Позавчера это было. Позавчера? Ну да. Ты двое суток проспал, как убитый. Я боялся, ты уже не проснешься. Где ты был? «Опять по лесу шатался?» «Простите меня», — только и говорю я. Из кастрюли на печке он наливает горячего супа. Помогает мне сесть в постель и опереться. Деревянная спинка скрипит подо мною, как чьи-то старые кости. «Сначала поешь», — говорит старик. «Думать и каяться, потом будешь. Аппетит есть?» «Нет», — отвечаю я. «Даже воздух глотать неохота». Но это нужно выпить обязательно, хотя бы три глотка. Можешь сделать три глотка. Я киваю. Суп с целебными травами, горькие до тошноты. Но я кое-как умудряюсь сделать обещанные три глотка и обессиленный откидываюсь на подушку. Вот ты хорошо, говорит старик, убирая тарелку с ложкой. Суп, конечно, горький, но дурной пот из тела вытягивает. Ещё разок поспишь, проснёшься, и тебе станет легче. Поспи, ни о чём не волнуйся. Я с тобой посижу. Когда я просыпаюсь снова, за окном темно. Ветер с силой хлещет дождинками по стеклу. Старик сидит рядом. Ну как, полегчало? Теперь уже лучше, отвечаю я. Который час? Восемь вечера. Я пытаюсь встать, тело еще немного мотает из стороны в сторону. Ты куда это собрался? удивляется старик. В библиотеку нужно читать старые сны. Не болтай ерунды, в таком состоянии ты и пяти метров не проползешь. Но нельзя же валяться, когда все работает. Старик качает головой. Старые сны подождут, и страши библиотекарши знают, что ты пока двигаться не в состоянии. «Да и библиотека, скорее всего, закрыта». Вздохнув, он подходит к печке, наливает себе чаю и возвращается к кровати. Ветер с дождем то стихает, то снова стучат в окно. «Похоже, тебе нравится эта девушка», — говорит старик. «Я не хотел подслушивать, но так уж вышло. Все время рядом с тобой сидел, а люди в бреду чего только не выбалтывают». Но стесняться тут нечего. На то она и молодость, чтобы влюбляться. Так или нет? Я молча киваю. Она славная девушка. И за тебя очень переживает, — продолжает он, прихлебывая чай. Однако ты не должен позволить этой любви зайти чересчур далеко. Это будет неправильно. Не хотел тебе говорить, но такие вещи ты должен понимать как следует. — Почему неправильно? Потому что ей нечем тебе ответить. Никто в этом не виноват, ни ты, ни она. Просто так на свете заведено, а изменить этот цвет никому не под силу, так же как и повернуть реку вспять. Я сажусь на кровати и прикладываю ладонь к щекам. Мне чудится, будто мое лицо ужалось в размерах. Вы о том, что она потеряла себя? Старик кивает. Значит, раз она потеряла себя, а я нет, я не смогу ничего получить в ответ. Вы об этом?